Третье. Циническая школа. О циниках нельзя сказать ничего особенного, так как они не обладали большой философской культурой и не развили своих мыслей в научную систему. Лишь позднее стойки создали из их положений философскую дисциплину. Циники, подобно Киринаикам, Ставили себе задачу определить, что должно быть для сознания принципом как в отношении познания, так и в отношении поступков. Циники также признавали благо общей целью и спрашивали, в чем следует искать этого блага для отдельного человека. Но если керенайки, согласно своему определенному принципу, признавали сущностью для сознания сознание себя как некоего единичного или чувства, то циники, напротив, признавали сущностью эту единичность, поскольку она непосредственно для меня обладает формой всеобщности, то есть поскольку я являюсь равнодушным ко всякой единичности свободным сознанием. Они таким образом стоят на противоположной точке зрения, чем Киринайки, ибо они начинают с полной свободы и независимости, как отличительные черты человека, между тем, как для последних принципом является чувство, которое, правда, расширяется до всеобщности и полной свободы, ибо оно должно определяться мыслью. Но так как это есть то же самое безразличие самосознания, которое Гегезий провозгласил сущностью, то крайности цинического и киренского способа мысли своим последовательным развитием упраздняют сами себя и переходят друг в друга. У керенайков мы видим возвратное движение вещей в сознание, согласно чему «ничто не есть для меня сущность». Циники тоже интересуются лишь собою, и для них также служило принципом самосознания. Но циники, по крайней мере, в начале выставляли руководящим основоположением для человека свободу и безразличие, как в мыслях, так и в действительной жизни, ко всякой внешней единичности, ко всем внешним целям, потребностям и удовольствиям, так что образование приводило у них не только к равнодушию ко всем этим потребностям и удовольствиям и к внутренней независимости, как это имело место у Киренаиков, а к явным лишениям и ограничению потребностей Самым необходимым – тем, что непосредственно требуется природой. Циники, следовательно, признавали содержанием блага высшую независимость от природы, то есть именно испытывание, возможно, меньшего числа потребностей – это бегство от удовольствий, бегство от приятных ощущений. Отрицательное отношение здесь является определяющим. Позднее эта противоположность между циниками и киренайками появляется снова как противоположность между стойками и эпикурейцами. Но то же самое отрицание, которое сделали своим принципом циники, уже проявилось также в киренской философии в дальнейшей стадии ее развития. Научного значения циническая школа не имеет. Она составляет лишь момент, который необходимо должен иметь место в сознании всеобщего, момент, состоящий именно в том, что сознание в своей единичности знает себя свободным от всякой зависимости от внешних вещей и удовольствий. «Кто стремится к богатству или удовольствию, для того такая вечность, как реальное сознание, или его единичность, есть в самом деле сущность». Но циники фиксировали этот отрицательный момент таким образом, что видели свободу в действительном отказе от так называемого «излишнего». Они признавали лишь абстрактную неподвижную самостоятельность, не желающую иметь дело с удовольствиями и не интересующуюся общественной жизнью. Но истинная свобода состоит Не в таком бегстве от удовольствий и от дел, полезных другим и имеющих в виду другие жизненные цели, а в том, что сознание при полной переплетенности со всякой действительностью все же стоит выше ее и остается свободным от нее».